Лирическое отступление. Формирование музыкального вкуса. Есть такие выражения «правильное воспитание», «правильная музыка» и множество всяких словосочетаний со словом «правильный». Но мне кажется, что куда более важным фактором при формировании музыкального вкуса будет так называемая альтернатива или попросту возможность выбора. Конечно, дать определенное эстетическое воспитание, сформировать у ребенка адекватное отношение к некоторым музыкальным произведениям и формам, развить чувство прекрасного родители могут. Главное, чтобы при этом не возникала однобокость с девизом типа. Инструментальная – классическая музыка. Хорошо. Эстрадная – популярная. Плохо. По большому счету музыка для слушателя-новичка, делающего в ней первые шаги, не должна делиться на жанры и стили. Все должно быть куда проще. Она может нравиться или не нравиться. А задача хороших родителей – показать ребенку все ее многообразие. Ребенок же сам разберется, что ему больше по душе. Далее его можно только направлять, ненавязчиво указывая на лучшее произведение полюбившегося ему жанра, попутно объясняя, почему вы считаете их таковыми. Для вечно занятых родителей это весьма нелегкая задача. Поэтому кропотливое и целенаправленное воспитание музыкального вкуса встречается крайне редко. Чаще всего нашими музыкальными гуру становятся ТВ, радио, друзья и одноклассники. А в последнее время и всемирная паутина. Но социальные сети так распространённое нынче среди молодёжи, всего лишь отражение тех же самых средств массовой информации. Друзья и одноклассники всё чаще бросают на стену зачётный трек, улетную песню, клёвую мелодию. У меня музыкального воспитания как такового не было. Я сам нашёл и выбрал свою музыку. Случилось это в юности, когда мне было 12-13 лет. Как раз в этом возрасте я стал счастливым обладателем кассетного плеера Ampheton. Громкости штатных наушников на тонкой железной дужке мне было мало. Поэтому для увеличения звукового давления я сильно прижимал собственные многострадальные уши к поролоновым амбушюрам обхватывая их руками. Звук становился громче и плотнее. А сжатые в трубку уши, после прослушивания любимой кассеты, становились пунцово-красными, как у наказанного сорванца. Сейчас мне смешно это вспоминать, а тогда я серьезно опасался, что после подобных экспериментов по улучшению звука стану лопоухим. С помощью наушников я отключался от внешней реальности и целиком погружался в мир электронных, Досели неслышанных мною ни разу звуков. Все это обилие новых, кристально чистых, синтезированных мелодий и эффектов в момент прослушивания все цело завладевало моим разумом. Я бесконечно удивлялся тому, как можно из бездушной машины извлекать такое многообразие оттенков звучания. Одним из важнейших компонентов в композиции, на которой я обращал самое пристальное внимание, был основной барабан. Электронная бас-бочка. Была не в пример плотнее и тяжелее любой акустической. Ведь в танцевальной музыке все опирается именно на звук мощного ухающего удара, который в любом треке не только задает ритм, но еще играет роль опоры, поддерживающей всю остальную структуру. Наиболее меткое название полюбившегося мне жанра ⁇ Евроденс. Евроденс сокращенная от европейская танцевальная музыка. За этим названием скрывался довольно мелодичный поп-винегрет с вокалом, наложенный на хорошо ощутимую ритм-структуру. Моими музыкальными пристрастиями тех далеких времен были Технотроник, Снеп, Доктор Албан, Туан Лимитед, Капелла. Именно с них начался отсчёт осмысленного увлечения музыкой. Но вообще я слушал еще много чего. Вспоминая сейчас свои ранние аудио-увлечения, могу смело утверждать, что ничем особенным они не отличались. Я, как губка, впитывал в себя всю музыкальную информацию, которая меня окружала. В сферу моих интересов попадали почти все танцевальные проекты того времени. Рецепт моей музыки был незамысловат чтобы барабан стукал посильнее, присутствовали какие-никакие мелодии, а сверху еще и подпевал кто-нибудь. Что касается русских проектов и исполнителей, Кармен, Технология, Богдан Титамир, Игорь Селиверстов, то их я тоже с удовольствием слушал. Но отечественная музыка воспринималась мной не так эмоционально, как западная. И по звучанию, и по качеству, и по вложенным идеям соотечественники были для меня пусть и хорошими, но все-таки копиями зарубежных коллег. Еще русские саунд-продюсеры, на мой взгляд, здорово отставали по актуальности. Уже теперь я понимаю, что это было связано с отсутствием культурных традиций, опыта и знаний, которые на Западе формировались и накапливались десятилетиями. А у нас наверстывались буквально галопом по Европам. В моем случае весь этот дисбаланс в танцевальной музыке 90-х привел к тому, что с 14-15 лет я слушал преимущественно зарубежные проекты. Первыми ласточками новой и необычной культуры стали продиджи, скутер, маруша и многочисленные сборники с непонятным словом-приставкой «рейв». В те годы это слово очень часто встречалось в названиях сборников с танцевальной музыкой. Именно поэтому я и мои приятели-единомышленники думали, что мы слушаем техно -рейв. Уже гораздо позднее я с удивлением узнал, что музыка, скрывавшаяся заброской-вывеской Технорейв, это хэппи-хардкор. Все это необычное, увы, тоже оказалось поп-вариацией. Но в те далекие годы никто из нас об этом не знал. И знать, естественно, не мог. И только к концу 90-х, благодаря Андрею Горохову и Игорю Самкову, мой взгляд упал на настоящее техно, прогрессив хаус, сай-транс, н и трип-хоп. В 1999 2000-м, я переслушал очень много кассет Минской студии звукозаписи I&I Records, которая специализировалась на дублировании релизов таких лейблов, как Ninja Tune, Warp, Pork, K7. Так, в моей музыкальной коллекции появились Boards of Canada, Funky Porcini, A and Out, Peace Orchestra. До сих пор храню как реликвию сборник белорусской электронной музыки под угрожающим названием Overdose, вышедший на кассете в 1998 году. В этой компиляции была разноплановая даунтемпа музыка, созданная первой волной белорусских электронщиков. Примечание – даунтемпа, неспешный темп, обобщающий термин для таких жанров, как трип-хоп, эйси-джаз, лаунж и прочих. А микс диджея IFU – Up and Down Grooves. В свое время был заслушан мною дыр. Среди диджеев, на которых мне хотелось равняться еще до начала собственной карьеры, был и гомельский диджей Костофей, который тогда играл минимал техно. Сейчас музыкальный баланс между нами и Западом начинает понемногу выравниваться. Но я думаю, еще нужно лет 10, чтобы и здесь появилась мощная база знаний и опыта. Я имею в виду обучающие курсы для диджеев, саунд-продюсеров, организаторов вечеринок, арт-директоров. И уже тогда, наконец, в отечественную клубную культуру сможет прийти поколение, у которого в момент формирования музыкального вкуса будет не только альтернатива, но еще и важная информация, которую оно усвоит и примет на вооружение. Глядя на девятиклассников, которые занимаются у меня на курсах, я иногда ловлю себя на мысли о том, насколько высокий у них старт. Они в свои 15-16 лет знают о диджеинге и клубной культуре гораздо больше, чем когда-то в свои 25 я. Да и музыкальные предпочтения некоторых ребят поистине достойны уважения. Глядя на них, я понимаю, светлое будущее отечественной клубной культуры не за горами.